Ежедневно с утра Кощак приходил во дворец. Здесь его по обыкновению дожидались специальные осведомители, прикрепленные к разным районам города и всего Казанского ханства, обязанные следить за жизнью людей и доносить обо всем, что выходило за рамки повседневности. Кощак сам отбирал людей на этот догляд. Он хорошо награждал старательных и строго взыскивал с нерадивых, и эта система обходилась недешево для казны. Но зато правитель всегда был в курсе дела и мог принимать скорые предупредительные меры в случаях возникновения неприятностей, ну, заговоров, бунтов, изменок и тому подобного. «Только-только начнут пошумливать где-нибудь в луси мужичишки, не успеют еще по-настоящему организоваться». А уж усмирительный отряд крымцев тут как тут отдерут плетьми с десяток наиболее говорливых, перехватывают и увезут с собой зачинщиков. И снова тихо в лусе кряхтят, оттерпят и помалкивают. После бессонной ночи кощак пришел во дворец позднее обычного. Настроение было скверное, болела голова, не здоровилась. Слушал донесение Кощак рассеянно, позевывая, думал о своем. — Хватит, — сказал им Писарю, — больше сегодня никого не надо. — Да там остался всего один, и тот не из твоих, а сам по своей воле пришел, наверное, просит, о чем-то хочет. — Не надо, гони, — приказал Кощак. Он поднялся с подушки и через вторую дверь вышел из зала внутрь дворца. Ему не терпелось увидеть тюмбики и удостовериться в своем предположении. А посетитель не уходил и настойчиво добивался приема. Доказывал писарю необходимость свидания с правителем, грозил жаловаться. «Завтра придешь, — Завтра придёшь говорил писарь, — невелено сегодня. — Надо сейчас, — убеждал сиденький, но еще крепкий юркий татарин. — Да мало ли, что тебе надо. Сказано завтра, значит, завтра. — Ай, неладно. Я ведь у русов видал. Где? — Далеко, далеко, — скажи князу Кощаку. Пускай меня спросит Да нет, уже его ушел. — Завтра придешь, — категорически завершил писарь и захлопнул дверь перед самым носом просителя. Сюмбике встретила кощека как обычно, с улыбкой и заговорила о разных делах, непринужденно, подружески. Кощак не усмотрел молниеносных испытывающих взглядов царицы и оставил дворец повеселевший. А Сюмбике не успокоилась. Сегодняшняя короткая встреча с Кощаком ничего еще ей не разъяснила. Она видела, что он расстроен и хмур, но это могло быть... Объяснено вчерашним их ночным разговором и бессонной ночью и ссорой с женой. Вошла старая мамка и доложила, что какой-то старик с утра одолевает на кухне служанок и поварих. Говорит, пришел с большим делом к князю-кощаку, а тот его прогнал. А дело же такое, что надо о нем скорее рассказать. служанкам не говорит, о просится к царице. — Ну, чего там еще? — недовольно сказал сюмбики Ну, приведи его вон туда, — приказала она, кивнув на соседнюю комнату. — Посетитель привидит царицы полниц. — Встань и говори, что тебе надо, — сказал Сюмбеке. — Я у русов видал, великая. — Стоя на коленях, — сказал старик. — Расскажи все по порядку и не торопись, — сказал царица. И старик рассказал. Он — житель Нагорного поселка, что недалеко от падения Свияги в Волгу, и занимается рыбной ловлей. Вчера, когда они с сыном ездили проверять сети, стоявшие на залитой пойме левой стороны Волги, увидели три больших струга, которые шли на веслах от Казани вверх против течения.